хранявшие зал заседаний гвардейцы затворили двери за последним покинувшим зал членом королевского совета, оставив внутри только короля Эдуарда и одного из его советников, барона Альберта. Только сейчас из уст молодого монарха вырвался облегченный выдох. Все эти многочасовые мероприятия с поиском оптимальных решений, устраивающих разные группы влияния, до сих пор давались бывшему герцогу Хемнесскому с большим трудом. Но он старался. Пытался вникать в суть каждого вопроса, делал выводы и учился. А главное прислушивался к советам барона, полагая, что тот положениям своим не злоупотреблял и о своей роли в вошествии на престол Эдуарда никогда не напоминал. Кроме того, торидийское происхождение барона оказалось огромным плюсом в его нынешней роли. Все влиятельные фигуры относились к нему с подозрением и отказывались считать своим. Соответственно, высокое положение Альберта зависело исключительно от расположения короля, а потому сомневаться в его верности не приходилось. «Вот видите, Ваше Величество. Все вышло как нельзя лучше». Эндрю Альберт с довольным видом откинулся на спинку кресла. «У фрадштадтской Рунгазеи наконец-то будет новый губернатор. Причем влиятельные члены парламента и акционеры Рунгазейской колониальной компании» Это решение сами преподнесли вам на блюдечке с голубой каемочкой. А кроме того, герцог Бетфорд, доставлявший нам столько беспокойства своим высокомерным брюзжением, очень удачно сгинул на поле боя, замечу, что со стороны его гибель выглядит подозрительно именно в разрезе его личных неприязненных отношений с генералом Ричмондом. А не кажется ли вам, дорогой Эндрю? Король подошел к окну и с видимым удовольствием подставил лицо лучам полуденного солнца. что это очень цинично — радоваться достижению нужного результата, если он является следствием страшного поражения фрадштадтской армии на поле боя. Увы, это действительно плохая новость. Однако хороший правитель должен уметь извлекать пользу даже из неудач. В данном случае ведь ты не отдавал генералу Ричмонду приказ атаковать таридийцев. По взаимной договоренности, в отсутствии посторонних, молодой король и его советник могли общаться по-простому на «ты» и по имени — Так себе оправдание, Эдвард неравно повел плечом. У губернатора есть полномочия защищать территорию колонии, что Джеймс Ричмонд и делал. Не совсем так, возразил Альберт, подняв для убедительности вверх указательный палец. Ротанская долина официально не была включена в состав нашей колонии, несмотря на то, что там стоял сторожевой форт. Фактически Фрорштадт потерял в результате войны всего два-три десятка квадратных километров спорной территории. Не заметить, что люди лордов Хаксли подтвердили факт приговоров, на которых князь Бодров пытался установить границу между владениями в Мангозии благословенных островов и Торидии именно по Катанскому проходу, то есть наш дрожащий губернатор мог получить тот же результат без единого выстрела и напрасных смертей наших солдат и направить всю свою неуемную энергию на другие дела. Давно пора отодвинуть на восток этих беспокойных катланов. Безцельно занимающих плодородные земли, и на юге можно было решить вопрос, восстановив поставку рабов на наши невольничьи рынки, но вместо этого Ричмонд решил проучить торедейцев. Чудовищная самоодербенность, помноженная на такую же недальновидность, едва не стоившая самому генералу жизни. К северу от Ротанских гор тоже лежат хорошие земли. Король интенсивно потёр руками виски, пытаясь прогнать усталость от долгого и нудного заседания королевского совета. Там не растет кофе и почти не растет табак, а проживающие на тех землях туземцы воинственные и непригодны для работы на плантациях, отрезал советник. То есть экономическая целесообразность для нас равняется нулю, тем более на фоне больших проблем на юге и внутри колонии. Несмотря на это, Ричмонд решил поиграть в великого полководца. Воистину, нам нужно было придавать больше значения первым опасным сигналам из нового света. Обезлишние самостоятельностью губернатора, да-да, и влиятельные колонисты жаловались, и газеты писали о злоупотреблениях полномочиями и финансовых махинациях генерала, да и тайная канцелярия много чего сообщила интересного. Пользуясь тем, что монарх не смотрит в его сторону, барон самодовольно хмельнулся. Много месяцев он прилагал массу усилий, чтобы раскачать лодку у посредственном, энергичном губернатором крупнейшей франчтасской колонии. При этом старательно защищая того от нападок придворе. В результате сейчас большинство членов королевского совета чуть ли не требовали лично от него поддержки отставки Ричмонда, считая, что он все равно продолжит противиться их стремлению сменить губернатора. А как можно противиться тому, к чему стремился? Бедные недалекие люди. Им даже не в домек, что граф Блэр, готовящийся получить новое назначение в Рунгозию, вовсе не их протеже, а тщательно подобранный, согласованный с центром. и умело подсунутый к королевскому совету человек. Звезд с неба не хватает, но и не бездарь. Из влиятельной, но порядком обедневшей семьи. В меру исполнительной, но не самонадеянной. Будет держаться за свою должность изо всех сил, действовать по указке из митрополии и молиться на короля, которому обязан хлебным местом. А вот заниматься самодеятельностью не будет. И лезть на север, мешаясь под ногами у князя Бодрова, тоже не станет. По крайней мере, пока... интересного. Это еще мягко сказано. Барон не удержался и сокрушенно покачал головой. Человек уже откровенно набивал золотом свои карманы, наплевав на интересы короны. Более того, я солидарен с Хаксали в том, что наш генерал совсем тронулся умом и всерьез подумывал о собственном королевстве. Приплачивал офицерам, покупая их лояльность лично ему, фактически организовал маленькую личную армию из наемников, высокопарно назвав их охотниками за головами. Согласно докладам, этот сброс служил интересам государства. На самом же деле занимался банальным разбоем и пополнял казну своего нанимателя. Про финансовые махинации и замашки абсолютного правителя я и вовсе молчу. В докладе тайной канцелярии написано достаточно. И все же долгое время Джеймс Ричмонд был неплохим губернатором. Его величество ослабил шейный платок, после чего вернулся к столу, но сел не на свое место во главе стола. она против барона. это бесспорно, но ключевое слово в твоей фразе долго. я согласен с мнением, что чрезвычайно вредно, кому бы то ни было занимать свою должность так долго. даже самые лучшие люди привыкают к власти, начинают считать себя незаменимыми, а свое положение само собой разумеющимся. это вредно для государства. а как же король? с усмешкой поинтересовался Эдвард. ему тоже вредно долго сидеть на троне. Долго сидеть вообще вредно, нужно больше двигаться. Рассмеялся Эндрю. Но если серьезно, то вопрос очень правильный. Короля можно вывести за рамки этого правила, но только в том случае, если он находится как бы над процессом, правит, но не управляет. Только так ты получишь универсальную возможность быть соавтором всех успехов государства и в то же время дистанцироваться от неудач правительства. Если дела в королевстве идут хорошо, слава королю. Если плохо, то долой правительство и снова слава королю». «Очень удобно», — вынужден был согласиться молодой монарх. «Ну вот ты мне скажи, как нам теперь исправлять ситуацию?» «Губернатора-то сменили, но что-то мне подсказывает, что граф Блэр не того масштаба личность, чтобы справиться с князем Бодровым. А вся прелесть момента состоит как раз в том, что Блэру и не нужно этого делать», — барон с довольным видом потянулся в своем кресле. «Сейчас все настолько плохо, что Что простое отсутствие резких движений уже будет благом. Что-то вериться с трудом. Голос короля был полон неприкрытого скепсиса. В это самое время войска Бодрова могут быть на подходе к Ньюпорту, а значит, мы можем вообще лишиться важнейшей колонии. Извините, ваше величество, но это абсолютно невозможно. Несмотря на всю мою нелюбовь к Торидии и лично к Бодрову, стоит признать, что он человек весьма благоразумный. и он ни за что не полезет вглубь густозаселенной фрадштадтцами территории со своими смешными по численности войсками. Способность завоевать еще не есть способность удержать завоеванное. Да и его позиция на переговорах говорит о том же. Князю не нужен юг, ему нужен крепкий рубеж, позволяющий спокойно заниматься освоением севера континента. Места, удобнее Ротанской долины, для этих целей просто не существует. А обороняться гораздо проще в узком месте — а не при выходе на равнину. Так что князь Холот благоразумно отойдет вглубь прохода, где и будет строить свою защитную линию». «Предположим», — задумчиво протянул Эдуард, собираясь подвергнуть сомнению изложенную бароном версию развития событий, но Эндрю Альберт его опередил. «Готов биться об заклад, что это все произойдет именно так», — уверенно заявил советник. «Можешь смело посоветовать Блэру съездить к Кратанским горам» договориться с торидейцами о линии разграничения, а по возвращении в Ньюпорт заявить, что северяне испугались гнева вашего величества и отступили с фрадштадтской территории. После этого можно будет спокойно заняться восстановлением работорговли, а потом уже и до земель Котлана в дело дойдет. Но я так понял, что в Престоне тоже не обошлось без участия людей Бодрова. А это, между прочим, стоило нам потери одного из самых уважаемых вельмож, Впрочем, покойный Бетворт во многом сам виноват в своей гибели, что вовсе не отменяет того факта, что нельзя упускать из виду способности торидийского губернатора создавать нам проблемы. Справится ли граф? Да, Бетворт пытался решить проблему с насколько атакой в лоб. Он плохо подготовился, недооценил противника, отнёсся к нему с явным пренебрежением. Думаю, что Ричмонд самоустранился от организации этой экспедиции. Едва только заслышав о желании герцога принять в нее участие, может даже отдал приказ кому-то из своих людей устроить тому несчастный случай где-нибудь в джунглях. По крайней мере, я бы поступил именно так. Впрочем, Бедфорд сам справился, но сейчас это не имеет никакого значения. В этом месте барон Альберт на минуту задумался, пытаясь подобрать наиболее убедительные доводы в пользу еще не озвученного предложения. Кароль же раздраженно дернул плечом, считая, что собеседник злоупотребляет театральными паузами. Эндрю, нельзя ли объяснять быстрее? Вы будто ждете, что я продолжу ваши мысли, но я совершенно сбит с толку и оттого чувствую себя невыучившим урок учеником перед мудрым учителем. Ради бога, простите, ваше величество, без тени недовольства воскликнул барон. Я всего лишь пытался навести порядок в своей голове, прежде чем озвучивать свою мысль вам. Видите ли, я считаю, что нет смысла ломиться в запертую дверь. На сегодняшний день Простона свой ресурс выработал, и его возврат под контроль короны мало что нам даст. Туземцы в его округе теперь организованы и способны доставлять беспокойство на постоянной основе. Но что нам мешает организовать пять-шесть подобных опорных пунктов на побережье Рунгазеи южнее Простона? Юг континента заселен не в пример плотнее севера, так неужели мы? имея самый большой и сильный в мире флот, неспособны окутать побережье целой сеть промысловых контор или использовать устроенные базы попеременно, охотясь то в одном месте, то в другом. Это гораздо выгоднее, чем пытаться восстановить работоспособность простона. И такая тактика в состоянии сбить столько наших недругов в новом свете. Сил у них там очень мало, размазывать их по огромной площади они не станут. Если обобщить все сказанное. То ты предлагаешь не ввязываться в противостояние с Бодровым ни на севере, ни на юге, а просто заниматься своими делами, двигаться дальше, не обращая на него внимания? Совершенно верно. Оставим северянину север, у него там работу непочатый край, на несколько поколений хватит. А сами в это время спокойно займемся югом: больше кофе, больше табака, больше сахарного тростника, больше невольников. Все это принесет нам еще больше золота. А больше золота, это больше кораблей, больше ружей и пушек, больше влияния в мире и еще это сытые и спокойные граждане, славящее правление мудрого монарха. Король минуту помолчал, пытаясь переварить услышанное. Барон, как всегда, был великолепен в своих советах, вертво зно обходя острые углы по оптимальной траектории. Еще полчаса назад у Эдуарда сжималось сердце от неминуемости большой войны в Новом Свете. Войны с противником, уже успевшим доставить Фрадштадту массу неприятностей. И вдруг его советник несколькими широкими штрихами рисует совершенно другую картину с минимизацией рисков, уходом от крупных затрат и избеганием крупного военного конфликта на территории главнейшей колонии королевства. Если верить барону, даже страшное по потерям поражение можно выставить досадным недоразумением, ничего не меняющим в политических раскладах ведущих мировых держав. Был, правда, один нюанс, мучивший короля сомнением и мешавший ему безоговорочно принять план действий Эндрю Альберта. Да, но как же быть с репутацией? Не важно, кто руководил нашими войсками, но они потерпели жестокое поражение. Вот-вот вокруг раздадутся крики, призывающие к отмущению павших, требующие смыть позор кровью супостата. Фрадштадт не привык к поражениям Эндрю. Весь о ротанском разгроме будет воспринята весьма болезненно. Барон тяжело вздохнул. Вопрос не был праздным, хотя и вызывал его искреннее недоумение. Понятно, что никто не любит проигрывать, но сколько еще раз князь Холод должен ткнуть подданных короной лицом в отхожее место, чтобы они пусть не привыкли к поражениям, но хотя бы угомонились? Над реакцией общества придется серьезно потрудиться. И как же досадно, что козыри в этой информационной кампании он сможет разыграть только после прибытия графа к месту службы, А шум по поводу неудачи генерала Ричмэнда начнется уже на днях. Ну что ж, придется попотеть. Ваше величество, сделайте, как я предлагаю. Да еще наградите участников этого злосчастного похода. Ну и семьи погибших не обделите вниманием. А вопросы репутации я возьму на себя. Будет вам лояльное общественное мнение. Не представляю, как это сделать. Но ты всегда выполняешь обещанное, как бы невероятно это не выглядело. Так что, да будет так. Полчаса спустя барон Эндрю Альберт, в прежней жизни Андрей Воротынский, покидал Королевский дворец Фродштата в явно приподнятом настроении. Казавшееся поначалу абсолютно нереальным задание было выполнено, цели достигнуты. Не в меру самостоятельный, честолюбивый и предприимчивый губернатор Ричмонд скомпрометирован и отправлен в отставку. Пока его преемник доберется до Рунгазеи, пока освоится, Пока будет занят выполнением поставленных ему королем задач, все это время ему будет не до северных земель, а значит, князь Бодров получит желанную передышку.